озвучено проектом Рулейт Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Во все оружие. Глава 19. Лишь через три дня после того, как гильдия ЦДК покинула деревушку Байрон, им с горем пополам удалось расправиться с лесным хранителем. Монстр, чье тело состояло сплошь из крепких минералов, с громоподобным грохотом рухнули на землю. От ударной волны... Некоторые члены группы потеряли равновесие и упали, на некоторое время лишившись возможности противостоять оставшимся големам. А, -а, а Помогите! Люди не чувствовали никакого удовлетворения от успешно пройденного рейда. Даже Джишука, лидер всей группы, выглядела мрачнее тучи. Идиоты! Где ваша собранность? Перед тем как отправиться в рейд, Джишука. рассказала всем членам группы о мерах предосторожности и стратегии их поведения. Однако вся проделанная ею работа оказалась абсолютно бесполезной, поскольку никто не следовал ни одному ее слову, за исключением разве что нескольких членов ее группы. Вот почему она была не в настроении. Я предпочла бы умереть, чем жить с такими скудными мозгами. Тьфу! Однако, несмотря на все свое неодобрение, Джишука была настоящим гением, не раз спасавшим жизни своих сагильдийцев. Впрочем, недаром именно она занимала первое место в рейтинге лучников. Группа едва могла избежать кризиса благодаря самоотверженности кулачного бойца по имени Регис, воина с двуручным топором Вантнера и других членов гильдии ЦДК. Однако, понесенные ими потери были просто ужасающими. В общей сложности в ходе рейда было убито 75 человек. В списке умерших было 4 члена гильдии. Однако, в отличие от идиотов, которые умерли по своей собственной глупости, каждый из этих четверых был убит в бою лесным хранителем. Что ж, все кончено. Это была действительно тяжелая битва. Лесной хранитель обладал превосходными показателями защиты. высоким уровнем здоровья и навыками широкомасштабного действия, которые удерживали основных членов группы на расстоянии. Вместе с этим он постоянно вызывал големов, которые оказывали давление на других, более слабых членов группы. Без подавляющего содействия Джишуки и Регаса, рейд 100% закончился бы неудачей. Но вот, когда Джишука проверила предметы, выпавшие с лесного хранителя, Она не смогла скрыть своего разочарования. Горестно вздохнули и другие члены группы. Они потратили целые сутки на дорогу и практически двое суток на то, чтобы убить монстра. Даже после смерти босса им пришлось еще долго отбиваться от оставшихся големов. Однако награда не шила ни в какое сравнение с перенесенными ими тяготами. Тридцать единиц железной руды... 7 орехалковой и одна единица руды синего орехалка. Ряга смог лишь пожать плечами. Увидеть аметистовый щит вновь была не судьба. Гильдия ЦДК уже не впервые бросала вызов лесному хранителю с целью получить аметистовый щит. Однако шанс его выпадения был попросту ужасен. Трудность заданий С-класса и вправду превосходит воображение. Несмотря на то, что к С-классу относились самые разные задания, разница между одним заданием и цепочкой последовательных была похожа на разницу между небом и землей. «Но хотя бы он нам выпал», — подняв Синий Орехалк, произнес Вантнер. Синий орихалк вес 3. Орихалк особый минерал, порожденный силой лунного света и волей лесного хранителя. Поскольку он впитал в себя магическую силу самого опасного монстра Серого Леса, Синий Орехалк обладает высочайшей твердостью и прочностью среди всех остальных минералов. Синий Орехалк легок и в темноте становится более эффективным. Для его обработки требуются кузнечные навыки высшего уровня. На текущем этапе ценность этой добычи – Оставалось неизвестной, а потому обладателям данного ресурса следовало дождаться, когда в Сатисве появится кузнец, обладающий достаточными навыками, чтобы его обработать. И вот, преисполненная разочарование, Джишука вернулась в деревню вместе с остальными измученными членами группы. Там ее уже поджидали остальные товарищи, которым не посчастливилось погибнуть во время рейда. Тобан пересчитал стоимость минералов в деньги, использовал для это среднюю рыночную цену, а затем распределил их между членами группы. Им едва удалось не выйти в минус. Жалоб от членов гильдии не поступало, но вот обычные игроки были порядком недовольны такой незначительной компенсации. Но что они могли сделать? Такова была добыча. В результате Джишика распустила группу и собрала членов своей гильдии. Это уже наш четвертый безуспешный рейд. Среди обычных игроков поползли слухи, что проходы на лесного хранителя бессмысленны. В следующий раз нас ждет еще меньше желающих присоединиться. Гильдия ЦДК состояла сплошь из топ игроков. Однако, из-за своей малочисленности их общая репутация была достаточно низкой. 17 членов гильдии была вместе еще до появления Сатис. со времен игры под названием ЛТС. И вот, они попросту не могли пройти Лесного Хранителя при помощи одних лишь собственных сил. Вот почему они привлекали обычных игроков. Однако, даже это не могло продолжаться вечно. «Мне нужен аметистовый щит для связанного задания. Но тут уже ничего не поделаешь. Я считаю, что мы должны отказаться от рейда на Лесного Хранителя и попытаться укрепить силу Гильдии», — кивнул Тобан. паладин 172 уровня и начальник штаба гильдии по совместительству. Вантнер номер 2 в рейтинге рыцарей-хранителей был вооружен достаточно странно, как для своего защитного класса. Вместо счета он предпочитал использовать парные топоры. Правильно. В нашем нынешнем положении это просто бессмысленно. Поэтому предлагаю не быть такими нетерпеливыми. Мы должны на какое-то время забыть про рейды и заняться повышением нашего качества. Джишука внимательно посмотрела на лицо членов своей кильди. Похоже, все они придерживались того же мнения. Лишь глаза Региса сияли, словно фонари. Он явно думал, «Мне все равно, что делать, лишь бы можно было бы сражаться». «Итак, на следующие три месяца мы полностью откажемся от рейдов. В течение этого времени мы должны сосредоточиться на поднятии уровней и улучшении нашей экипировки». «Если за этот срок мы сумеем получить по 15 уровней каждый, то разве этот парень не перестанет быть для нас проблемой?» «Регис, твоя задача 20 уровней», — ухмельнулась, заявила Джишука. Ее глаза, формой похожие на два полумесяца, были очень сексуальными. Однако для членов гильдии они были хуже всевидящего ока Саурона. Их лидер был поистине страшен. Если бы они не выполняли поставленную задачу, то испытали бы на своей шкуре настоящий ад. Члены гильдии, которые лучше всех знали, насколько жестока Джишука, невольно сглотнули, а Регас подрагивающим голосом произнес, «Ну, -ну что ж, то, то тогда за дело!» Таким образом гильдия ЦДК стремительно разбежалась во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Тем временем сама Джишука направилась к складу гильдии, Уникальная красота и соблазнительное тело уроженки Южной Америки привлекали внимание всех без исключения мужчин. Она была знаменитым игроком, а потому сразу же собирала вокруг себя целую толпу других игроков. Однако Джешука просто-напросто проигнорировала их. Оставив синий орехалк на складе, она направилась в аукционный дом. В случае с этим предметом ей определенно не стоило торопиться. куда лучше было выставить на продажу железную руду и обычный орехалок. Выставив трофеи на продажу, Джишука решила быстро пробежаться по интересующим ее позициям. Открыть список яфовых стрел. В ответ перед Джишукой тут же появился прозрачный экран, на котором всплыл список яфовых стрел, выставленных на аукцион. Самая средняя цена покупки для данного лота составляла 6 серебряных за единицу. Это была невероятно высокая стоимость как для одной стрелы, но после того, как Джишука впервые их попробовала на деле, она больше не могла смотреть ни на какие другие стрелы. А это еще что? Мысленно пробормотала Джишука, пролистав ценовые предложения до самой нижней части списка. Это был единственный лот без выкупной цены. Но что еще более удивительное, на участие в торгах было подано уже 99 заявок. При этом верхняя ставка составляла 18 серебряных монет. Джишука задалась вопросом, какой сумасшедший предложил тройную цену за яповые стрелы. Однако спустя мгновение она заметила, что название стрел было пурпурным, а не белым. У меня что-то со зрением? Джишука моргнула, но название осталось все того же фиолетового цвета. А затем лучница поспешно проверила описание выставленного лота. Специальная яфовая стрела. Рейтинг эпический. Вес 0.1. Сила атаки 35-42. Эта стрела, созданная настоящим мастером, обладающим огромным потенциалом. Однако по каким-то причинам, не имеющим ни опыта, ни репутации. Благодаря эффекту сочетания яфы с железом, она обладает высокой проникающей способностью. Эффекты. Существует определенный шанс нанести удар, полностью игнорирующий защиту. Глаза Джишуки полезли на лоб. Если бы она не знала, что на нее смотрит целая толпа других людей, она бы от удивления просто-напросто закричала. «Невероятно!» Джишука чувствовала удивление, изумление и непонимание. На протяжении последних шести месяцев она играла в Сатисфи практически круглосуточно и пересекалась с представителями самых разных профессий. Она собирала как можно больше информации, используя деньги и членов своей гильдии. Тем не менее, она даже не предполагала, что существует такое понятие, как эпические стрелы. Она была убеждена в том, что стрелы не могут иметь никакой другой статус, кроме как обычный. Она ходила к самым известным кузнецам с самыми разными материалами, но абсолютно все стрелы, которые выходили из-под их рук, были самыми обычными. Она никогда не слышала и тем более никогда не видела стрел с более высоким рейтингом. Однако, так было лишь до этого момента. Перед ее глазами отчетливо виднелись эпические стрелы, не редкие, а именно эпические. Кроме того, их параметры были попросту мошенническими. Не раздумывая, Джишука тут же сделала ставку в 35 серебряных монет за единицу. Трудно было определить, стоили ли стрелы таких денег. Но в первую очередь, Джишуке следовало принять во внимание дефицит данного товара. Она могла использовать их в качестве секретного козыря при столкновении с каким-то опасным противником. Кто же их сделал? Первым делом она подумала о двух наиболее вероятных кандидатах. Ими были кузнецы, занимающие первую и вторую строку в рейтинге соответственно. Панмир и Стенг. Но никто из них не подпадал под описание про недостаток репутации. Кузнец, который намного превосходит их, просто-напросто скрывается. По всей вероятности, это был кузнец, который хорошо поработал над основным навыком своей профессии. При этом практически не уделял внимания поднятию уровня, в результате чего и не попал в топ-рейтинг. «Если я найду его», – подумала Джишука, все еще никак не в силах выкинуть из головы фразу про настоящего мастера, обладающим огромным потенциалом. Затем она тут же сняла с продажи железную руду и орехалк. Благодаря рейдам на лесного хранителя у меня поднакопилось достаточно много ресурсов. Она планировала использовать лучшие материалы в качестве приманки для кузнеца, сумевшего создать эпические стрелы. «Свяжитесь со своими игроками, входящими в топ-100 лучших кузнецов, и оцените их уровень мастерства. Составьте краткий список тех, чей уровень квалификации порядком выше по сравнению с уровнем их персонажей». Приказ Джишуки, появившийся в чате гильдии, порядком удивил остальных. Э, что случилось-то? Да и вообще, как нам связаться с абсолютно незнакомыми кузнецами?» «Мы должны повышать уровень!» Однако Джишука была непреклонна. «А ну, заткнулись!» Где-то в игре скрывается очень искусственный ремесленник. Если мы найдем его и заставим присоединиться к гильдии, то рейд на лесного хранителя перестанет быть проблемой. Что? Он действительно настолько хорош? Лучший Панмера из Тенга. Качество предметов, которые он производит, скорее всего, намного превосходит все существующие кузнечные изделия. Пока что они еще не всплыли, и потому на данный момент об этом кузнеце никто не знает. Однако скоро этот перестанет быть тайной. И тогда все гильдии на континенте будут отчаянно пытаться отыскать его. Мы не можем потерять его. Найдите этого парня, найдите его раньше, чем это сделают другие. Ну, ну, раз наш лидер так говорит, этот кузнец должен быть просто сногсшибательным. Хорошо, давайте отыщем его. Как правило, гильдия ЦДК не принимала в свои ряды новых членов. Их отряд представлял собой небольшое количество элитных игроков, которые хорошо знали друг друга еще со времен другой онлайн-игры. Из-за своего небольшого количества они временами сталкивались с непреодолимыми трудностями, включая медленный рост самой гильдии. Однако никто не жаловался. Они не могли захватывать замки, как это делали крупные гильдии, однако каждый из них пользовался заслуженным уважением. Пусть у них и не было так много репутации, как у остальных, Но они проявляли свою власть при помощи своих собственных сил. Члены гильдии ЦДК занимали первые три места в рейтинге каждого класса на протяжении шести месяцев с момента запуска Сатисви. А потому они были уверены в себе и горды. 17 игроков, чья совокупная мощь внушала уважение абсолютно всем и каждому. Впервые всерьез заинтересовались тем, чтобы заполучить себе кого-то еще. «Кто-то снова поднял цену предложения?» Джошука получила уведомление о том, что ее заявка на приобретение яповых стрел была перебита, и без малейших колебаний предложила новую цену. Первые стрелы с эпическим рейтингом. Каждую минуту цена на них все росла и росла. Конец девятнадцатой главы. Во все оружие глава двадцать. В Сатисфе взорвалась настоящая бомба. Самые известные гильдии были попросту подняты на уши. Торопясь во что бы то ни стало первыми отыскать этого таинственного кузнеца. В средствах массовой информации и на интернет-форумах стрелы эпического рейтинга всего за день возглавили список наиболее обсуждаемых вопросов. Люди искали загадочного кузнеца так, будто это было задание ССС-класса. «Я всегда делал все возможное, однако... Оказывается, в игре есть кузнец, который лучше, чем я?» Пробормотал пан Панмир, не в силах скрыть своего замешательства. Ему уже дважды удавалось выковать предмет эпического рейтинга. Вместе с этим именно он обладал титулом человека, впервые создавшего эпическую экипировку. Тем не менее, в описании его изделий не было ни слова о том, что он настоящий мастер, обладающий огромным потенциалом. А раз так, оставался всего один вопрос. Кто же этот человек? который сумел переплюнуть ведущих ремесленников континента. Тем временем Шин Янгу, человек, приковавший к себе всеобщее внимание, был занят уничтожением лапши быстрого приготовления. «Что за ублюдки ставят цену в тысячу вон за обычную миску с лапшой? Они хотят, чтобы такие люди, как я, умерли с голода?» «Ах, общество действительно прогнило, причем насквозь!» – пробормотал он, после чего встал и отправился искать работу. 5:30. Несмотря на то, что сегодня было воскресенье, в зале ожидания биржи труда всегда было людно. Дни, когда сюда ежедневно в поисках работы приходили студенты, уже давно прошли. Молодежь избегала черной работы. Впрочем, немаловажным фактором были и эмигранты, перенявшие лидерство на этом рынке. Что делало будущее Южной Кореи достаточно мрачным. «День еще не начался, а у меня уже болит голова», – подумал я. поскольку до сих пор не привык к запаху сигарет и алкоголя по утрам. Побыстрее бы закончить работу и вернуться домой, и как следует отдохнуть. И вот, пока я сидел, погруженный в свои собственные раздумья, в зале появился молодой человек в строительной униформе. Требуется четверо рабочих на строительную площадку офисного центра. Это была самая обыкновенная вакансия разнорабочего, которая предполагала уборку, доставку кирпичей и разгрузку песка. Физический труд был суровым и грязным, но я уже давно к нему привык. Вот почему, не колеблясь, я поднял руку. «Я! Я тебя дам!» Тем не менее, меня тут же оттеснила целая банда людей, от которых неприятно пахло, лишив тем самым шанса наняться на стройплощадку. «Эти парни просто бессердечны. Работодатели должны сперва дать шанс молодежи. В то время как я жаловался на жизнь... На бирже труда появился мужчина средних лет в рубашке с короткими рукавами. Требуется три помощника-плиточника. Опыт обязателен. Как и следовало из названия, данная вакансия предполагала помощь главному плиточнику, а также своевременную доставку ему таких материалов, как плитка, цемент и песок. Плиточники не должны были отвлекаться на вторичную работу, для чего и существовала должность помощника. Что касается опыта... Под этим подразумевалась определенная сноровка, которой должен обладать человек, чтобы не разбить плитку и не наступить на свежеуложенную. «Я! У меня есть опыт работы помощником плиточника! Более десяти!» Однако я вновь был отодвинут в сторону мужчинами постарше и потерял свой шанс на работу, поскольку откуда ни возьмись появлялись целых три человека, более опытных, чем я. «Кто-нибудь еще? Я! Я! Эй!» Затем последовало еще несколько компаний, которые также искали рабочих. Но всякий раз я оставался не у дел. Вскоре меня это начало порядком доставать. Однако, поскольку мои конкуренты были взрослыми, и, как правило, крупными мужчинами, я ничего не мог сказать им. А потому... Был вынужден молча сидеть, ожидая своего шанса. Хм. Глядя на мое жалкое положение, даже начальник биржи труда не выдержал и хмыкнул. С виду ему было всего около 30 лет, и он явно унаследовал эту должность от своего отца. Что касается меня, из десяти посещений биржи труда, трех я был вынужден уезжать домой, не салонно хлебавший. Тем временем в зале появился еще один наниматель. «Требуется укладчик кабеля. Опыт необязателен. Плачу десять тысяч вон в день. Так что давайте побыстрее». Это было на 20 тысяч больше обычной оплаты за схожий труд. Однако, я и с места не сдвинулся, поскольку увлеченный гонорар предлагался не просто так. Я до сих пор помню, какой это был кошмар. Как-то раз я нанялся укладчиком кабеля, и того раза не хватило погроб жизни. Все, что от меня требовалось, это тащить за собой огромный электрический кабель. Тем не менее, данная задача... Лишь на первый взгляд могла показаться легкой. Она потребляла огромное количество сил, и я должен был постоянно следить, чтобы кабель укладывался как положено. Кроме того, сами катушки с кабелем были очень тяжелыми и массивными. Все, что мне было нужно, это просто тянуть и за собой, и прокладывать кабель, но даже в перчатках я гарантированно обзавелся бы огромными волдырями. А в течение последующих двух дней был бы обречен на муки от ужасной боли в спине. Таким образом, остальные рабочие попросту отвернулись, не заинтересованно посвистывали или вышли на перекур. «Что, никто не хочет?» Снова спросил мужчина, а затем один из присутствующих на бирже рабочих указал мою сторону и произнес. «Этот молодой человек может сделать то, что вы хотите, причем очень хорошо». «Точно-точно! Он очень активен и обладает удивительной выносливостью!» «Разве он не проложил целую гору электрического кабеля? Он эксперт в этом деле, точно вам говорю!» Вот же гады. Они явно хотели избавиться от лишнего конкурента, однако наниматель об этом был не осведомлен, а потому вполне ожидаемо обратился ко мне. «Простите, молодой человек, вы ведь ищете работу? Кажется, вы вполне для нее подходите». Последней инстанцией, которая могла меня спасти от этого ада, был, был начальник биржи. Однако тот лишь усмехнулся. Ему было абсолютно наплевать, кто и на какую работу собирался идти. В конце концов, я схватил свой телефон и быстро набрал номер, имитируя необходимость провести важный телефонный разговор. «Да, это Шиньянгу!» «Ах, у вас появились вакансии?» «Да, я сейчас же...» Тем не менее, в ответ доносились лишь короткие гудки, поскольку последним набранным номером была служба поддержки СМИ, которая отказалась со мной разговаривать и внесла в черный список. Услышав это, другие рабочие так громко расхохотались, что у некоторых на глазах даже появились слезы. «Что ж, идем, предложил улыбающийся работодатель. Мура, глядя на прицепившегося ко мне нанимателя, я посмотрел на экран телефона и, к своему собственному удивлению, обнаружил один пропущенный. Это было достаточно странно, поскольку мне никто и никогда не звонил. Затем я с опозданием увидел идентификатора звонящего и поспешно нажал «Позвонить». Услышанный мною впоследствии голос я узнал сразу. Здравствуйте, это финансовая группа Материнское сердце. Уважаемый шинянгу вы ведь знаете, что завтра крайний срок. Уже? Если вы забыли, значит ли это, что денег у вас все еще нет? А, а это не так. Не переживайте, к завтрашнему дню все будет готово. Спасибо. Материнское сердце желает вам счастливого дня и надеяться, что сегодня. Вы улыбнетесь. На этом разговор закончился. С дерьмо. Погрузившись в игру, я совершенно позабыл о реальности и в особенности о своих долгах. А ведь, чтобы выплатить одни лишь проценты, мне приходилось работать как настоящему каторжнику. А, простите, вы действительно заплатите десять тысяч? Да. Это правда? Конечно. Работая на меня, вы никогда не будете голодать. В конце концов, я отправился прямиком в ад, а вечером... «Б... братик?» Запинаясь, поприветствовала меня Сехи, глядя на то, как домой вместо ее брата вернулась лишь его опустошенная и вымотанная оболочка. Не в силах даже разуться, а попросту рухнуть на пол. «Чёрт! Он мне не наврал. Но... один только хлеб с водой...» Я работал целый день только, чтобы не умереть с голоду. Игра, стрелы, продать. После этого я просто отключился. Проснувшись, я почувствовал себя так, будто меня окунули в чан с расплавленным свинцом. Все мое тело гудело, а на часах было уже пять двадцать утра. Черт! Принимая во внимание расстояние между моим домом и биржей труда, Я опаздывал, причем серьезно. а это грозило приключением похоже вчерашнего. Таким образом, я поспешил переодеться в свою рабочую одежду, надеюсь, что сегодня мне улыбнётся удача. Ага, нужно бежать! После того, как я заплатил проценты по кредиту, у меня осталось всего двести двадцать вон, а ведь впереди еще предстояла еженедельная выплата обонплаты за игру. Наплевав на душ, я надел ботинки и направился к выходу, как вдруг наткнулся на свою мать. «Пойдём позавтракаем», – похлопав меня по плечу, произнесла она. «Я не могу, я уже опаздываю», – поспешно ответил я. «Янгу», – куда более серьезным тоном произнесла она, от отчего я рефлекторно сжался. Любому было бы очевидно, что сейчас начнется ворчание. Мама знала о моих долгах. подозревала меня в зависимости от игромании, а также была серьезно расстроена тем, что я не закончил учебу. Так я и жил. Тем не менее, глаза моей матери были спокойны и приветливы. Идем, тебе нужно поесть», — повторила она. «Пустяки, мне нужно торопиться на биржу!» В тот момент дверь открылась, и моему взгляду предстал отец. «Сделай сегодня себе небольшой перерыв», — сидя за столом с газетой произнес он. «Перерыв? О чем ты говоришь?» Однако в ответ мой отец лишь шлянул и вновь сосредоточился на газете. «Ты вчера очень устал. Твой отец отнёс тебя в спальню и сильно забеспокоился о твоем здоровье», наклонившись к моему уху, прошептала мама. «А? Мы твои родители. Мы не хотим, чтобы наш сын страдал. Так что сегодня тебе лучше отдохнуть. Мама!» Меня очень тронул тот факт, что мои родители всё ещё переживали за меня, даже несмотря... на все то разочарование, которое я им принес за последний год. Затем из своей комнаты вышла Сехи и Зевая вручила мне пластырь, предназначенный для снятия боли. «Вот, прилепи его. Кажется, тебе вчера пришлось нелегко». «Сэсэхи...» «Ах, как же я вас всех люблю!» Не удержавшись, воскликнул я, после чего обнял свою мать и сестренку. Я думал, что остался один на один с этим недружелюбным миром, Но, как оказалось, рядом со мной все еще стояла теплая и заботливая семья. Учитывая то, каким разочарованием я был, они относились ко мне как настоящие ангелы. И я мог быть лишь искренне благодарен им за это. «Когда братик в последний раз нас обнимал?» Тихо проворчала Сехи, в то время как мать легонько погладила меня по голове. После этого я снял свою рабочую одежду и сел за стол. Впервые за несколько месяцев, почувствовав вкус супа, На говяжьих ребрышках. Отец, может, тогда ты сможешь погасить мой долг? Спокойно завтракающий отец сдёрнулся и, неудолго думая, тут же кинул в меня своей ложкой, отчего мать укоризненно подсокала языком и произнесла. Разве мы уже не говорили на эту тему? Мы хотим, чтобы ты стал настоящим мужчиной. Тебе уже 26, а потому ты должен нести ответственность за свои действия. Атмосфера была настолько миролюбивой, Что броска ложка я попросту не ожидал, а потому сейчас сидел, потирая ушибленное место. Тем временем, отец взял новый столовый прибор и протянул мне какой-то конверт: Считай, что сегодня у тебя налоговые каникулы. Благодаря нам ты сегодня можешь отдохнуть, потому что я не мог позволить тебе загнать нашу семью в еще большие долги. Отец, я был очень тронут. Мой, как правило, очень жестокий и рассудительный отец. Сегодня проявил настоящие чудеса заботы. Итак, пробормотал я, с радостью принимая пособие. Однако, заглянув в конверт, я увидел, что его содержимое далеко от понятия «внушительное». В нем насчитывалось всего семь купюр. Чувствуя разочарование, я осторожно произнес: «Отец, но минимальная оплата труда составляет не менее девя...» «Правда? Что ж, извини, но это все наличные, которые у меня есть. Советую быть благодарным и за это». С сожалением, посмотрев на меня, ответил папа. Я совсем забыл, но мой отец был очень сдержан, когда дело доходило до финансовых трат. Если он покупал цыпленка, то с расчетом на то, что семье должно было хватать его как минимум на три приема пищи. Таким образом, я вынужден был сдаться. Так или иначе, спасибо тебе, папа. Конец 20 главы. Во всеоружии, глава 21. После завтрака мои родители поспешно отправились в овощной магазин, которым управляли. Как правило, они выходили из дома уже в пять утра, так что сегодня они порядком задержались. Они сделали это, чтобы позавтракать со своим сыном, понял я и вновь почувствовал шквал эмоций. Как следует, подкрепившись и подумав, что таким полным мой желудок уже давно не был, я сел на диван и случайно задремал. Проснулся я лишь через какое-то время, услышав шаги Сехи. Моя сестра была одета по всем школьным канонам, и как бы там ни было, выглядела она просто прекрасна. «Что? Почему ты так на меня смотришь?» «Просто я рад, что ты выросла такой хорошенькой». «Что ты такое говоришь?» — покраснела Сехи и стукнула меня по плечу. Впрочем, ее удар был похож на массаж, а потому, не сдерживаясь, я тут же потронил над ней. «Ох, как хорошо! Бей меня еще, еще! «Как извращенец?» Шлеп. На этот раз удар пришелся по щеке, чтобы было далеко не так приятно, как в следующий раз. «Я наполнила ванну горячей водой. Иди, пока не остыла, мой извращенный брат». «Ах, да-да». Сэхи часто сердилась на меня, но при этом всегда обо мне заботилась. «И чего это я извращенец?» Пока я отмокал в горячей воде, Сехи закончила собираться и ушла в школу. Ух, хорошо. Через какое-то время я выбрался из ванны и заплатил проценты по кредиту посредством прямого перевода денег. Ведь то, как растворяются мои кровные деньги, было просто невыносимо. Этот мир ад! Мне срочно нужно было закрыть этот вопрос. Итак, я поспешно забрался в капсулу и подключился к Сатисви. Итак, стрелы, не подведите меня. Вход! Дверь капсулы закрылась. и у меня перед глазами начало медленно темнеть. Затем в ушах раздался знакомый системный голос и музыка, а тема вновь обрела краски. Как же здесь красиво. То место, в котором я появился, больше всего напоминало собой очаровательную деревушку средневековой Европы. Впрочем, засматриваться на декоративные постройки я не стал, и тут же вызвал системную команду. Окно статуса. Имя Грид. Уровень 3.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 При падении текущего уровня здоровья до минимума вы выживаете. Быстрое признание. Здоровье – 336 из 336. Манна – 87 из 87. Сила – 24 плюс 5. Выносливость – 22. Ловкость – 16. Интеллект – 29. Проворство – 55. Самообладание – 16. Упорство – 16. Выдержка – 21. Достоинство – 14. Проницательность – 14.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 А учитывая 60 бонусных очков распределения, которые я еще не использовал, моя реальная сила околеблилась где-то в районе 26 уровня. Экипировав двуручный меч Мамона и доспехи Менгеля, я и вовсе мог бы продемонстрировать боевую мощь 50 уровня. Чувство превосходства, которое доступно лишь особым людям. На заполненной людьми площади я совершенно позабыл о суровой реальности. Продолжая разговаривать с самим собой. Со стороны я себя видел как победно смеющегося героя фантастического фильма, в то время как проходящие мимо женщины не могли отвести от меня взгляд и стеснительно перешептывались между собой. Тем не менее, реальность была сурова. «Да что с этим человеком не так? Он уже две минуты стоит в этой позе и странно смеется. Может, у него звездная болезнь? Нет, мне кажется, у него просто нет девушки». И обычно такие замечания вызывали бы у меня приступ глубокого расстройства. Но сейчас я был так взволнован, что мнение других меня ничуть не волновало. Итак, проигнорировав их бесполезную болтовню, я решил проверить текущее состояние своих навыков. Легендарное кузнечное ремесло уровень 1. 3,7%. Легендарное кузнечное дыхание уровень 1. 2%. По правде говоря, я думал, что для повышения столь продвинутых умений потребуется куда больше времени. Наверное, это благодаря созданию эпического предмета. С легким сердцем я направился в сторону аукционного дома. Как и всегда, здесь собралась целая толпа людей. Интересно, какая же все-таки была максимальная ставка? Стандартная цена за эту яповую стрелу составляла 6 серебряных монет. Тем не менее, специальные яповые стрелы, которые создал я, имели эпический рейтинг. В связи с этим, я надеялся, что их стоимость будет как минимум в 3-4 раза выше. В случае с обыкновенной экипировкой, редкие предметы, как правило, стоили в 3 раза дороже обычных. В то время как эпические предметы уходили с молотка минимум в семеро дороже простого обмундирования. Однако вскоре я порядком забеспокоился. Пусть даже у каких-то игроков денег и куры не клюют, но разве они захотят потратить на покупку стрелы целое состояние? Так или иначе, но стрелы были самыми обыкновенными расходными материалами. Что ж, не стоит ожидать слишком многого, решил я, справедливо рассудив, что даже двойной цены будет для меня более чем достаточно. А затем. Увидев результаты торгов за специальные яфовые стрелы, у меня просто-напросто отвисла челюсть. И даже женские голоса, которые продолжали раздаваться где-то сзади, не смогли вывести меня из этого кратковременного ступора. «Разве это не тот человек, который ржал на всю площадь? Вы только посмотрите, теперь он застыл с открытым ртом!» «Ой, теперь у него слюни капают! Какая мерзость!» «Просто ужасно, теперь я понимаю, почему у него нет девушки». Я попытался закрыть рот, но это оказалось совсем непросто. Специальные яфовые стрелы, 99 штук. Цена предложения — 72 серебряных монеты за единицу. Они ушли с молотка в 12 раз дороже, чем обычные яфовые стрелы. Коснувшись дрожащими руками уголка своего инвентаря, Я активировал калькулятор, доступный всем без исключения игрокам. 99 умножить на 72. 7128! 100 серебряных монет составляли 1 золотую, а потому данная сумма приравнивалась к 71 золотой монете и 28 серебряными. Для справки, 100 золотых были эквиваленты примерно 120 тысячам наличными. Кажется, на создание ста стрел у меня ушло около дня. В пересчете с игрового времени получалось, что я заработал около 84 тысяч вон менее чем за 6 часов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я был в неописуемом восторге, а потому с моих уст вновь сорвался неконтролируемый смех. Этот человек точно сошел с ума. Ужасно, у него определенно нет девушки. Должна быть его тетушка единственная женщина в его контактах. Да что ж они так ко мне прицепились-то? Нет, никакие издевательства меня сегодня не брали. На себя посмотрите, курицы! Сегодня я мог улыбаться, даже слушая весьма оправданные замечания. Долги? Я их верну. Дальнейший путь? Я его вижу. Больше мне ни к чему было каждый день бегать на биржу труда в надежде найти подработку получше. Куда выгоднее было бы зарабатывать деньги с производимых в игре предметов. Приемником Пагмы была не просто курица, несущая золотые яйца, а настоящая птицефабрика. Сжав кулак, дрожащую руку, я посмотрел на аукциониста, который выложил на прилавок причитающиеся мне монеты. Однако, почему сумма была неполной? «А почему здесь только 60 золотых и 59 серебряных?» В ответ на мой вопрос, управляющий акционного дома улыбнулся и произнес. «Из конечной суммы вычтено 10 золотых и 69 серебряных монет в качестве комиссии за продажу. Все эпические предметы облагаются 15% комиссией. Спасибо, что воспользовались нашим сервисом». Для предметов обычного рейтинга комиссионный сбор составлял 8%. в то время как для редких он доходил уже до 10. По сравнению с этими показателями, комиссия за продажу эпических предметов казалась неоправданно высокой. Интересно, какая же комиссия меня ждет за продажу уникальных или легендарных предметов? У меня складывалось такое впечатление, что за аукционный дом Сатисви и финансовой группы Материнское Сердце стоят одни и те же люди. Чёрт, мне во что бы то ни стало, нужно стать успешным человеком, который эксплуатирует слабых. «Совсем скоро я собирался начать изготавливать легендарные предметы, которые ошеломят всех и каждого!» «Нет, к сожалению, эта история мне еще не скоро светит», — подумал я, после чего утер рукавом слезы, появившиеся после расставания с 15% от своих честно заработанных денег. Тем не менее, теперь я перестал быть нищим, а потому должен был задуматься над тем, есть ли смысл нанимать извозчика и перебираться в деревню Уинстон. Я могу остаться здесь и зарабатывать на яповых стрелах. Учитывая это, есть ли вообще смысл куда-то переезжать? Поначалу я собирался покинуть Байран, поскольку хотел найти подходящее охотничье угодья. Тем не менее, мне не нужно было цепляться за охоту и поднимать уровни путем убийства монстров, поскольку я мог получать прибыль, производя предметы. Было бы хорошо просто остаться здесь и все время заниматься производством предметов. Тем не менее, мне не следовало о кое-чем забывать. а именно о том факте, что Смит вел себя слишком странно. Если я снова останусь наедине с ним, страшно даже представить, чем это может закончиться. Если без шуток, то отправляться на охоту я не спешил, однако мне было бы комфортнее находиться в деревне, более подходящей для моего уровня. Итак, в конце концов, я решил перебраться в Уинстон, а потому направился в сторону извозчиков, Как и в прошлый раз... Я начал переговоры о плате за перевозку, вооружившись целым арсеналом печальных историй. «Моя больная сестра ждет меня!» «Да вы что? Отправляемся немедленно!» «Забирайтесь внутрь!» «Но у меня с собой только семь золотых!» а, ага, как и следовало догадаться, вы клиент с оговоркой, извините, но нет». Первая попытка договориться провалилась. «Моя бабушка умерла за день до моего рождения!» сегодня годовщина ее смерти. Мне нужно как можно скорее попасть в деревню Уинстон, а у меня только семь золотых и пятьдесят серебряных. <связанное> Мне хотелось бы помочь вам из-за вашей высокой репутации и сложившейся ситуации, но семь с половиной золотых слишком мало за поездку в Уинстон. Простите. Вторые переговоры также закончились провалом. И почему только люди были такими злыми друг другу? «Но будьте же человеком!» В конце концов, мне не удалось сбить цену до желаемого уровня. Но я все таки сумел попасть на самую дешевую из всех представленных карете. «Поехали, поехали!» «Учитывая ту сумму, которую я заплатил, это должна быть быстрая и безопасная поездка!» «И будьте дружелюбны!» «Вы должны проявить абсолютную лояльность!» «Я буду очень признателен, если вы заткнетесь!» Путешествие всегда вызывало у людей возбуждение. Однако, чего можно было ожидать от поездки в карете, по ухабистой дороге и недружелюбного кучера? Несмотря на очевидный ответ, мое настроение все равно оставалось достаточно хорошим. Конец 21 главы. Во все оружие Глава двадцать Карета отправилась в дорогу днем и прибыла в деревню Уинстон лишь к утру следующего дня. Как для своего невзрачного названия, деревушка оказалась достаточно крупной. Четверо превышая деревню Байрон размерами и в 10 десятера активностью. В каком-то смысле ее вполне можно было сравнить даже с укрепленным городом Патрианом. Поскольку я заплатил кучу баснословные 8 золотых и 90 серебряных монет, в конце пути я решил, что имею право на дополнительную услугу. У меня есть один вопрос. «Спрашивай уже, почему Уинстон называется не городом, а деревней?» «А, первоначально это была деревушка еще меньше, чем Байрон. Тем не менее, поблизости расположено достаточно много мест, подходящих как для новичков, так и для путешественников среднего уровня. По мере того, как эти места стали известными, количество посетителей также выросло». Ходят слухи, что если данная тенденция сохранится, в ближайшем будущем ее статус будет повышен до города. Я слышал, что ее лордом станет наследник графа Стейма. Да к тому времени, как он появится, она точно будет называться городом. Но когда это произойдет, я не знаю. Граф Стейм? Где-то я уже слышал это имя. Поскольку в последнее время со мной произошло слишком много всего, моя память была несколько перегружена. и отказывалась нормально функционировать. Что ж, все равно это не имеет ко мне ровным счетом никакого отношения. «Итак, с чего же мне начать?» – подумал я, после чего направился в сторону склада. Услышав регистрационный номер и пароль от моего хранилища, управляющий недусмысленно протянул руку. Перед тем, как что-то использовать, за это нужно было заплатить. С дрожью в руках я вручил управляющему 30 серебряных монет, и тот, пересчитав их, начал произносить какое-то заклинание, одновременно с этим рисуя в воздухе магический круг. Это была пространственная магия, которая позволяла мне телепортироваться в небольшое хранилище. Склад был пуст. Чтобы купить достаточное количество зелий для задания Ашура, я вынужден был продать все свои трофеи. Больше года я проводил в Сатисве сутки напролёт, но теперь на моем складе была только пыль. тут Что в реале, что в игре, сплюнув на землю, пробормотал я. Двуручный меч Мамона. Рейтинг эпический. Прочность 88 из 204. Вес 1050. Сила атаки 178 на 301. Скорость атаки минус 16%. Эффекты. При критических ударах наносится дополнительный урон от воды. Это двуручный меч, некогда носимый покровителем озера Памина.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 306. Время перезарядки 20 секунд. Зелье, созданное с использованием пяти и более видов лекарственных трав, восстанавливают 1500 здоровья. Продвинутое зелье 27. Вес 324. Время перезарядки 20 секунд. Зелье, созданное с использованием десяти и более видов лекарственных трав, восстанавливают 4000 здоровья. Среднее зелье силы. 2. Вес 62. Время перезарядки отсутствует. Зелья, созданные с использованием небольшого количества крови Огра и различных лекарственных трав. увеличивают вашу силу на 50 единиц. Длительность действия 5 минут. Среднее зелье ловкости 3. Вес 90. Время перезарядки отсутствует.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 Благодаря эффекту сочетания Яфа с железом, она обладает высокой проникающей способностью. Эффекты. Существует определенный шанс нанести удар, полностью игнорирующий защиту цели. Яфа. 3. Вес. 60. Металл, полученный путем переплавки Яфовой руды, обладает повышенной твердостью и хрупкостью, из-за чего не годится для создания доспехов и большинства типов оружия. Тем не менее... При смешивании с железом некоторые свойства Яфы оказывают весьма полезные эффекты. Мне хотелось бы проигнорировать эту суровую реальность, но содержание инвентаря было неумолимым. Итак, решив уменьшить вес переносимого имущества, я решил убрать меч и доспехи в хранилище. Я ведь еще не провел оценку двуручного меча Мамона и доспехов Менгеля. Легендарная кузнечная оценка определяла наличие у предметов скрытых функций. К тому же это могло помочь бы мне поднять уровень понимания данных предметов. Скрытых функций не выявлено. Вам удалось определить из каких материалов создан двуручный меч Мамона, освоить его производственную технологию и осознать намерения его создателя. Теперь ваше понимание двуручного меча Мамона составляет 33%. Скрытых функций не выявлено. Вам удалось определить, из каких материалов созданы доспехи Менгеля, освоить их производственную технологию и осознать намерения их создателя. Теперь ваше понимание доспехов Менгеля составляет 65%. Из-за своих невысоких текущих характеристик, я все еще не отвечал требованиям, позволяющим использовать двуручный меч Мамона и доспехи Менгеля. В связи с этим игровая система накладывала на клинок штраф в виде 30% падения силы атаки. в то время как доспехи 20% уменьшали показатели защиты. Однако теперь мое понимание резко возросло. Благодаря особенностям вашего класса, вам удалось экипировать двуручный меч Мамона. Поскольку ваши характеристики не соответствуют заявленным, на предмет накладывается штраф. Благодаря некоторому пониманию предмета, штраф был уменьшен. Сила атаки двуручного меча Мамона уменьшена на 20%, при этом доступна будет лишь половина присутствующих предмету эффектов. Благодаря особенностям вашего класса, вам удалось экипировать доспехи Менгеля. Поскольку ваши характеристики не соответствуют заявленным требованиям, на предмет накладывается штраф. Благодаря некоторому пониманию предмета, штраф был уменьшен. Защита доспехов Менгеля уменьшается на 8%. При этом доступна будет лишь половина присутствующих предметов эффектов. Ха. По мере того, как мое понимание увеличивалось, накладываемый штраф уменьшался. Таким образом, теперь клинок обладал силой атаки 143 и 240 единиц, в то время как броня получала целых 152 очка защиты. Эффекты по-прежнему действовали лишь на половину своей изначальной силы, однако даже такое улучшение было для меня достаточно приятным бонусом. Впрочем, безоговорочно счастлив я тоже не был. У меня было стопроцентное понимание топора и кирки, а потому уровень понимания мечей и брони оставлял желать лучшего. Так или иначе, но я не должен был действовать слишком поспешно. Я мог поднять свое понимание, разобрав, отремонтировав и использовав данные предметы. А потому со временем этот вопрос явно будет разрешен. Что ж... Попробуем это исправить. На данный момент у дворочного меча Мамона и доспехов Менгеля как раз была низкая прочность. Таким образом, я мог использовать легендарный кузнечный ремонт, чтобы улучшить понимание данных предметов. Однако, для проведения ремонта требуется специальный инструмент. а, -а, -а какой еще к черту инструмент? Твою ж мать, опять затраты! В мою бытность воинам у меня не было ремонтных навыков. А потому каждый раз я был вынужден обращаться за помощью к тому или иному NPC. Вот почему я понятия не имел, как происходит процесс ремонта. Неудивительно, почему ремонт был настолько дорогим. Я мог бы отложить ремонт предметов до следующего раза. Тем не менее, если бы я закрыл склад и пошел покупать ремонтный инструмент, то потратил бы еще 30 серебряных монет. В конечном счете я глубоко вздохнул и оставил меч заспехами в хранилище. плата в десять серебряных за хранение всего навсего одного предмета была попросту ужасной мир несправедлив тратить тридцать серебряных монет чтобы открыть склад а затем десять серебряных чтобы поместить в него предмет вг материнское сердце аукционы дом и администраторы склада в моих глазах все они были настоящими порождениями дьявола мои пятьдесят серебряных мои пятьдесят серебряных 50 серебряных монет при конвертации могли превратиться в 600 вон наличными. А этого уже было достаточно, чтобы купить 200 миллилитров молока, облегчить свою жажду и одновременно с этим укрепить свои кости. Бросив испепеляющий взгляд на вежливого администратора склада, я направился к площади. Там собралось огромное множество людей, от новичков, которые только что создали своих персонажей, до игроков, носящих экипировку сотого уровня. Некоторые люди попросту озирались по сторонам, пытаясь адаптироваться к виртуальной реальности. Некоторые искали себе компаньонов, некоторые покупали и продавали товары, а кто-то просто наслаждался пейзажами. Остановившись, я решил немного понаблюдать за этой толпой. Новички, как правило, сновали в направлениях центральной площади, восточная улица, в то время как игроки среднего уровня все чаще скрывались в южном направлении. На запад и север ходили все, вне зависимости от экипировки. Исходя из этого, можно было прийти к выводу, что на восточной улице были NPC, выдававшие задания новичкам и подсказывающие местонахождение наиболее подходящих для них охотничьих угодий. Между тем, на юге выдавались задания для более опытных игроков. Что касается запада и севера, очевидно, там располагались места общего пользования и магазин. Вероятнее всего, козница будет либо на западе, либо на севере. Когда я пришел к такому выводу, перед моими глазами появилось информационное окошко. Ваша проницательность увеличилась на один. Данная характеристика использовалась для обнаружения скрытых объектов или прогнозирования рисков. Тем не менее, я еще ни разу не видел ее в действии, а потому не знал, насколько она полезна. Что ж, любое увеличение в плюс. Обыскав заднюю улицу, в конце концов, я нашел кузницу. Это было огромное двухэтажное здание, определенно в несколько раз масштабнее по сравнению с небольшой кузницей в деревушке Байрон. В отличие от Смита, который был единственным кузнецом на весь поселок, эта кузница могла вместить в себя с добрый десяток опытных ремесленников. Их главный должно быть как минимум кузнец среднего уровня. А Он должен был опознать меня и относиться максимально благосклонно. В отличие от Байрона, здесь я бы мог обучиться искусству создания предметов в спокойной обстановке. Итак, воображая энергичные звуки ударов и нестерпимого жара, я вошел внутрь. Однако внутреннее убранство кузницы оказалось мрачным и абсолютно безмолвным. Не было ни звуков, бесперестанных ударов молота, а наковальню, ни шипения охлаждаемого железа. «Что здесь происходит?» Я недоуменно огляделся по сторонам и увидел, как в углу с пустой бутылкой из-под выпивки сидит какой-то человек. Судя по его позе, он уже давно мог отдать душу Богу, а потому я тихо подошел и потряс его. «Эй! Эй! Э, э, что?» К счастью, он был жив. Разбуженный человек что-то пробормотал и открыл глаза. А затем он слегка потряс головой и, увидев меня, спросил. «Что тебе здесь надо?» «А я хочу узнать, как выковать самый продаваемый товар в этой деревне. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» Пожилой мужчина пристально посмотрел на меня, после чего ухмыльнулся и ответил. «Это место давно себя изжило. После того, как компания Мэру выкупила кузнечные магазины и торговые площади, Они начали продавать предметы по низким ценам, а потому клиенты отвернулись от этого места. Однако ты пришел сюда, чтобы научиться тому, как их создавать? Ты что, хочешь здесь со мной погибнуть?» А в следующий момент дверь кузницы открылась, и внутрь завалилась группа странных людей. «Эй, старик, ты все еще не решил? Ну что тебе стоит передать это задание о нам?» Тогда ты сможешь покупать алкоголь каждый день до своей смерти. Почему-то мне начало казаться, что я вновь оказался втянутым в какую-то неприятную и крайне скверную историю. Конец 22 главы. Озвучивал Максвелл специально для вас, дорогие слушатели, и для проекта Рулейт Аудио. Услышимся. Во оружие. Глава 23. Читает Максвелл специально для проекта Рулейт Аудио. Приятного вам прослушивания. Вошедшие в кузницу мужчины вели себя грубо и нахально. При этом каждое их движение вызывало неподдельное отвращение. В какой-то степени они были похожи на коллекторов ФГ материнское сердце. И вот, тяжело глядя на пожилого кузнеца, они передали ему какую-то бумагу. «Что это? Контракт на продажу данного задания из земли компании Мэро?» интуитивно понял я. «Учитывая мои недавние успехи и проблемы, вполне вероятно, что я буду вовлечен в какое-то глупое задание». А этого абсолютно нельзя было допустить. В чем я действительно нуждался, так это в создании и продаже предметов. а не в бедцельной трате времени на нежелательные задания. Восхищаясь быстротой своей сообразительности, я решил во что бы то ни стало не ввязаться в эти разборки. Однако, как часто вещи происходили в соответствии с моей волей, вот и на этот раз мне удалось сделать всего несколько шагов до того, как один из бандитов встал у меня на пути, перекрыв тем самым выход на улицу. «Эй, а ты кто такой? Что ты здесь вынюхиваешь?» «Ты пришел, чтобы выведать содержимое нашего контракта? Ты шпион! Тебя отправила компания сканера!» И на кой черт мне могло сдаться содержимое того листка бумаги? Что-что, а эта информация была поистине бесполезной. «Шпион? И я? О чем вы говорите? Это не так! Так что не беспокойтесь, я просто хочу пойти своим путем. Пожав плечи, ответил я. Тем не менее, НПС даже с места не сдвинулся. Черт! Я почувствовал, как у меня во рту пересохло, а на лбу выступила испарина. Нечто подобное я уже испытывал, когда только впервые начал играть в Сатисфи. Слишком незадачливым новичком всегда было суждено либо провести первое время в игре, будучи мальчиком на побегушках, либо стать добычей бандитов. А еще... А еще я просто не мог не вспомнить частые звонки от сотрудников финансовой группы «Материнское сердце». Я не мог вынести сковавшее у меня напряжение и машинально сделал шаг назад. Сильные NPC не боялись закона. Если спровоцировать их, то вполне можно было получить серьезные ранения или вовсе умереть. Разумеется, я мог бы сообщить об их действиях стражи, но прямо сейчас их кулаки были ближе, чем закон. Возможно, если бы я был сильнее или быстрее, то смог бы убежать из этого здания. Однако это было не так. А потому наилучшим решением было не раздражать и не провоцировать их. Судя по их внешности и поведению, они из местных жителей. Компания Мэро была второй по величине компанией на территории Вечного Королевства. А еще она никогда не давала работу лузерам и слабакам. А значит, каждый из этих людей был достаточно компетентным, чтобы сравниться с порученной им задачей. Основываясь на их экипировке, они как минимум 35 уровня. Бандиты 35 уровня! Скольким же людям они принесли боль, чтобы подняться до этого уровня? Я не мог себе даже представить всех тех грехов, которые должны были совершить эти люди. Их пятеро, у меня же все же третий уровень. И пусть мои характеристики сильно завышены, я все еще не сильнее NPC 20 уровня. К тому же, я один. Но ну, что еще хуже, я был безоружен. Я бы непременно проиграл, если бы вступил с ними в бой. Да, здесь нужно позабыть о своей гордости и действовать максимально осторожно. Придя к такому выводу, я как можно шире улыбнулся и объяснил. Я здесь не для того, чтобы шпионить за вами. Я обычный, проходящий мимо клиент. Так что вам не стоит быть настолько бдительными. Я делал не что иное, как присмыкался перед NPC. Однако мне было вовсе не стыдно за это. Клиент в этой кузнице! спросил мужчина, слегка ослабив хватку на моем плече. Да! О, клиент этой кузницы!» Хватка вновь усилилась. «Черт, больно!» Чуть не выругался я, однако вовремя сумел сжать зубы и вытерпеть. А вместо того, чтобы проклинать их, я изо всех сил старался сохранить на лице улыбку. Зачем? В противном случае я мог попасть в неприятности. Недаром была старая поговорка... что человеку с улыбкой на лице намного тяжелее причинить вред. «На улице подконтрольной компании Мэру есть большое количество оружейных. Так что же ты забыл здесь? Как-то это слишком странно», — не скрывая своего подозрения, проговорил один из бандитов. «Да, оружейных там хватает!» «Но это единственная кузница в городе. Я не хочу покупать оружие, если могу заказать его у кузнеца, который выкует мне его таким, каким я захочу. Вот почему я пришел сюда. Я понятия не имел, что эта кузница такая страшная. Я всего лишь новичок». После этой речи меня наверняка бы в тот час же номинировали на лучшего актера или премию Открытия года». Моё выражение лица, тембр голоса и даже поза – все было идеальным. И вот, пока я продолжал улыбаться, бдительный бандит все таки отпустил меня. «Мне почему-то хочется задать тебе взбучку. Но ты ведь тоже кузнец, а? Ты так слаб, что просто не можешь быть шпионом. Ладно, выметайся отсюда, и чтобы я тебя здесь на расстоянии пушечного выстрела не видел». Он хотел избить меня? Я выглядел слабаком? Эти подонки считали, что могут смеяться надо мной из-за одного лишь внешнего вида? В моем сердце начала закипать ярость. Однако я должен был продолжать держать себя в руках. Ха -ха, спасибо! Ну что ж, я пошел. Сумев до последней секунды сохранить на своем лице невинную улыбку, я направился к выходу из козницы. Однако в это самое мгновение позади меня раздался тихий голос старого кузнеца. «Да, это грязная работа. Не приносит ничего, кроме страданий. Я слишком устал». Закончив говорить, старик моргнул своими налитыми кровью глазами. Должно быть, таким образом он пытался остановить рвущиеся наружу слезы. «Давайте мне свои бумажники». Я подпишу их. Э, правда? О, наш старикан наконец-то одумался. Это заняло немного времени, но ты все-таки принял мудрое решение. Бандиты были искренне рады словами старика. Для них это был настоящий праздник. Все, что тебе нужно сделать, это поставить здесь свою подпись, произнес некто, похожий на лидера банды. Старик взял контракт своими дрожащими руками, а затем не выдержал и все-таки расплакался. Семь поколений моей семьи держали эту кузницу. После смерти я не смогу смотреть ему в глаза. Вид печального и подавленного старика был невыносим. Однако вместо того, чтобы облегчить его страдания, бандиты наоборот начали над ним насмехаться. К Клиенты уже давно от тебя отвернулись. К тому же твой единственный сын умер! Разве не поэтому ты ушел в запой? У тебя нет приемника. Поэтому, как только ты сдохнешь, твой род будет прерван. Ты защищал то, что уже не имеет никакого значения. Кроме того, неужели ты забыл о своих долгах? «Ты просто жалкий старикан, и не более того!» «Ты не смей упоминать о моем сыне своей грязной пастью!» «Не понял? Ты хочешь, чтобы мы преподали тебе урок, как в прошлый раз?» Бандит по имени Джонсон явно угрожал старику расплатой, что меня рассердило еще сильнее. Вот же урод! Мало того, что он издевается над бедным кузнецом, так еще и хочет избить его. Хватит дурака валять, оно ну живо подписывай контракт, проговорил бандит по имени Ум. Нет, мне это уже начинает надоедать. Разве мы не вынуждены были ждать несколько месяцев, чтобы этот старик поставил свою подпись? Вспомните, как мы настрадались из-за его упрямства! согласился с ним Прага. Точно, точно! «Чёрт, эта работа пошла нам только в убыток!» — поддержал своих коллег Нейл. А затем, словно решив подсуммировать всё вышесказанное, молчавший до сих пор лидер банды по имени Вейл холодно улыбнулся и произнес: «Верно. Ты должен возместить нам весь причиненный ущерб». «Итак, старик, когда ты получишь деньги за продажу этой кузницы...» Половина будет использована для погашения твоих долгов, а вторую половину заберем мы. Будем считать это компенсацией за все причиненные нам убытки». «Ах вы, собачьи выродки!» — воскликнул кузнец, которого на самом деле звали Ханом. «Эй, у тебя ведь нет ни жены, ни сына, чтобы кормить их». «Зачем тебе такая большая сумма денег? Ты должен помогать таким бедным и молодым людям, как и я!» Слушая это, я попросту кипел от гнева. «Не то, чтобы я сильно уважал пожилых людей, но, пользуясь таким общественным транспортом, как автобус или метро, я никогда не уступал свое место пожилым людям. Я платил за это такие же деньги». А потом я имел полное право использовать сидячее место. И независимо от того, насколько хмуро он на меня смотрел, я никогда не сдавался. Но, в отличие от этих мерзавцев, я не оскорблял и не издевался над пожилыми. А вот почему я был очень зол. Щенки так относятся к бабушкам и дедушкам. Это просто ужасно. Итак, должен ли я был помочь старику, несмотря на свой низкий уровень? «Нет, нет и еще раз нет. У меня начисто отсутствовало чувство справедливости. С какой стати я должен был помогать другим? Тем более, если это не должно было принести мне никакой пользы. Даже в детстве, в отличие от своих сверстников, я всегда испытывал к супергероям неподдельное отвращение. Почему они калечатся? Пытаются спасти других? Они что, полные идиоты?» Я отказывался понимать героев, которые жертвовали собой, чтобы победить злодеев. Меня прямо-таки тошнило, когда я наблюдал за их безоговорочно правильным выбором. Вот почему, когда соседские дети играли в героев, я действовал как злодей. Становясь злодеем, я ощущал настолько удовлетворение от переследования своих друзей. Даже в конце игры, когда мне суждено было умереть, Я лишь прикидывался мертвым, чтобы их не обидеть, при этом хорошо зная, что на самом деле все мои злые дела еще впереди. Да, видя несправедливость, я всегда закрывал глаза. Вот почему я отвернулся от униженного и потерявшего дело всей своей жизни старика. Впрочем, некоторые сожаления, конечно же, у меня остались. Поскольку ситуация сложилась не самым лучшим образом, Обучаться созданию предметов в этой кузнице уже не получится. Если я захочу переехать в другую деревню, мне снова придется отвалить чертову кучу денег. Нет, ни за что. Я просто буду охотиться и повышать свой уровень, пока у этой кузницы не появится новый владелец. Но подождите-ка. Разве для охоты мне не придется вновь идти на склад? Черт побери! Мои деньги! Уровень моего волнения попросту зашкаливал. От одной только мысли о бесцельно потраченных деньгах у меня начал болеть живот и кружится голова. Почему моя жизнь такая несправедливая? Ах, я должен был уйти отсюда как можно скорее. Однако мои ноги по какой-то причине не двигались. Этот старик. Черт! Вне в зависимости от того, какие мысли посещали мою голову, во мне все еще оставалась человечность. И, к счастью, или к сожалению, она была слишком высокой, чтобы оставить старика на растерзание бандита. Нет, зачем все-таки рисковать ради кого-то другого? Я точно с ума сошел. Я прекрасно знал, что должен был закрыть на это глаза и уйти. Так почему же я колебался? И когда я таким успел стать? Сам себя не узнаю. Но вот, в тот момент, когда я собрал всю свою волю в кулак и собирался покинуть кузницу, гнусное поведение бандитов в отношении пожилого кузнеца довело ваш гнев до крайности. Сформировано задание «Ярость кузнеца». Конец 23 главы. Во все оружие. Глава 24. Озвучил Максвелл специально для проекта Roulette Аудио. Ярость кузнеца. Сложность Б. Став преемником Пагмы, вы унаследовали не только его волю, но и жизненные ценности, гласящие «используй свое мастерство на благо других людей». Учитывая это, вы никогда не сможете простить компанию Мэро и ее приспешников, издевающихся над старым кузнецом. Помогите кузнецу по имени Хан, павшему жертвой коварства компании Мэро. Условие. избавиться от наемников компании мэра и не дать подписать контракт. Награда. Хан частично избавится от алкоголизма. Близость с Ханом достигнет максимума. Изначально Хан был отличным кузнецом. Но после того, как его дело было уничтожено из-за манипуляций компании мэра, он впал в сильную депрессию и стал зависим от алкоголя. В настоящее время он всего лишь бедный старик. Однако, если помочь ему победить недуг пьянства, он обязательно вернет себе статус Великого Кузнеца. В то же время, он непременно выяснит вашу истинную личность и поможет вам. Награда за принятие задания, обучению навыка и ярость Кузнеца. Штраф за провал задания. Через несколько дней Хан умрет, и все связанные с ним задания навсегда будут утеряны. «А? Кузнечная идеология?» Девиз легендарного кузнеца Пагмы? Это что, какая-то пародия на гуманизм? Неужели в этой проклятой игре просто нет какого-нибудь скрытого класса, который предлагает обычное употребление чеснока на протяжении ста дней? Нет, сейчас было не до шуток. Значит, всё-таки задание. Все было так, как я и ожидал. Разрушенная кузница, пьющий кузнец, бандиты и... «Вы хотите принять задание?» Врагов было пятеро. Их уровень оценивался в тридцать пятый и выше. С другой стороны, я был один и обладал всего лишь третьим уровнем. Помимо этого, я был абсолютно безоружен, поскольку оставил свой меч и доспехи на складе. Должен ли я был отказаться от задания? «Нет!» «Почему?» «Да потому что причин для отказа попросту не существовало!» Несмотря на то, что я был всего лишь третьего уровня, мои характеристики делали меня эквивалентом двадцатому. Помимо этого, у меня было легендарное кузнечное терпение. Потрясающий навык, на целый час увеличивающий концентрацию, выносливость и защиту. Помимо этого, не следовало забывать о пассивном навыке, который на 5 секунд позволял мне стать абсолютно непобедимым. На самом деле, не такой уж я и безоружный. Открыв свой инвентарь, я достал оттуда стрелу, оставленную себе в качестве сувенира. Специальная яфовая стрела 1. Стрелы были самым обыкновенным расходным материалом. Однако это правило работало лишь в том случае, когда использовали в стрельбе. Если я вооружусь ею и буду использовать в качестве кинжала, она не израсходуется. Фактически, в игре часто встречались ситуации, когда лучники извлекали свои стрелы, с целью их повторного использования. Большинство стрел и вправду можно было использовать повторно, за исключением разве что тех случаев, когда они были слишком сильно повреждены от удара по цели. Однако, поскольку у меня не было лука, выяснил это я совершенно другим путем. Как-то раз мне показалось странным, что стрелы настолько дорогие, а потому я использовал их в драке. Благодаря этому я понял, что стрелы... не всегда являются расходным материалом. ху, -ху Знание — сила! В будущем я тоже не должен пренебрегать влиянием даже самой незначительной информации. Улыбнувшись самому себе, я внимательно обвел взглядом гангстеров. В руках каждого из них было такое опасное оружие, как топоры, мечи и булавы. Что касается экипировки, все они были облачены в кожаные доспехи. Небеса помогают мне. Возможно. Все было бы иначе, если бы они носили железную броню. Тем не менее, я мог нанести им серьезный урон, просто атаковав их при помощи своей яфовой стрелы. Я вложил в эту стрелу всю свою душу и сердце. Её проникающая сила несопоставимо выше, чем у обычных стрел. И пусть моя сила атаки всего лишь 20 уровня, но я доверяю этой стреле. Благодаря возможности игнорировать защиту, я смогу восполнить разницу в наступательных особенностях. Кроме того, не следует забывать и про мой богатый опыт, полученный во время игры воина. Характеристики, превышающие мой текущий уровень, подходящее оружие, мошеннические навыки и боевая чувствительность, я полагал, что этих четырех элементов будет достаточно, чтобы пройти задание такого уровня сложности. Нет, вероятность успеха крайне низкая. Какой дурак согласился бы принять задание с практически гарантированной вероятностью провала? «Я!» Тем не менее, за провал заданий я не понес бы абсолютно никакого штрафа. Смерть Хана и потеря всех связанных с ним заданий была мне не страшна, поскольку я даже не знал, о чем они были. К тому же, я получал вознаграждение уже за само принятие задания. «Вы приняли задание. Вы обучились навыку «Ярость кузнеца». Получение такой награды существенно отличалось от всего того, с чем я когда-либо сталкивался. Итак, разве кто-то в здравом уме стал бы отказываться от бесплатного навыка? Эрость кузнеца. Уровень 1. Увеличивает силу атаки на 10% и скорость атаки на 30%. Длительность – 20 секунд. Время перезарядки – 60 секунд. П-потрясающе! Поговаривали, что представители ремесленных профессий не могли обучаться боевым навыкам, Однако игровая система любезно предоставила мне усиливающее заклинание за одно лишь принятие задания. Кроме того, его эффективность просто зашкаливала. Разве оно не намного лучше, чем боевые навыки, которым я обучался, будучи воином? Воинское усилие, которое я использовал, повышало мою силу атаки на 20%, в то время как время перезарядки составляло целых 3 минуты. Однако ярость кузнеца мало того, что была эффективнее. Так еще и перезаряжалась быстрее. Ха-ха-хе! Какой приятный сюрприз! Хм, может быть, это какое-то скрытое задание? Однако, не слишком ли высока у него сложность? Скорее, скорее всего, это будет цепочка заданий. Судя по всему, все поручения Хана будут связаны между собой. Как только я осознал важность NPC-кузнеца хан, Я решил, что обязан сделать все возможное, чтобы пройти это задание. Благодаря новому навыку, возможность прохождения задания стала выше. «Хорошо», – решил я, направившись к бандитам. «В чем дело, молокосос?» – спросил один из бандитов, явно недоумевая, почему я не ушел. «Вы пересекли черту. Мне тоже плевать на пожилых людей, но не так сильно, как вам. Никто не заставляет вас кланяться им при встрече». Но разве вы не должны соблюдать хотя бы минимальную любезность? Вы, подонки, явно плохо в школе учились. Я не пытался подражать апостолу правосудия, мне просто не нравились такие люди. Однако, на самом деле вы не виноваты в том, что выглядите точь-точь, как вышибалы из материнского сердца. Как только я подошел поближе, бандиты тут же схватились за свое оружие. «Ах ты, ублюдок!» «Да как ты смеешь разевать на нас свою пасть?» «Ты что, совсем обезумел?» Кажется, этот мелкий паршивец не оценил того факта, что мы его отпустили. НПС, живущие в беззаконии, и вправду были страшными. Я мгновенно почувствовал их убийственное намерение. Однако я совершенно не боялся их. Прямо сейчас эти люди были не какими-то опасными преступными элементами. А целями, которые нужно было уничтожить, чтобы успешно завершить полученное задание. Хватит бесполезной болтовни! фыркнув, предложил я. Ах ты сумасшедший ублюдок! Тут же рассвирепели бандиты. Взять его! Нет, к черту! Просто прикончим его! С налитыми кровью глазами, бандиты бросились ко мне. В общей сложности насчитывалось целых пять противников. На открытом пространстве я был бы в тот час же окружён и мгновенно убит. Тем не менее, я заранее определил строение кузницы и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Лестница была достаточно широкой, однако одновременно подняться по ней могло лишь двое взрослых мужчин. И вот, заняв положение посреди лестницы, я выставил перед собой стрелу и произнес... Любой, кто хочет получить по заслугам, может подходить. Увидев, что я воспользовался ландшафтным преимуществом, бандиты переглянулись между собой, а затем с опозданием увидели, какое оружие я использую. Это что, стрела? <смех> «Ты собрался сражаться с нами при помощи этой стрелы? <смех> И где же твой лук? Может, ты забыл его под юбкой своей матери? <смех> Мама, локосос. Так или иначе, кузнец не может использовать лук и не может хорошо владеть любым другим оружием. А потому неудивительно, что у него нет лука. Он глуп и неопытен. Эти ребята унижали меня как только могли. Среди них самый порочный характер был у Джонсона, а потому первым бросился вперед именно он. «Я порежу этого кузнеца на куски!» Глядя на приближающегося Джонсона, я тут же активировал недавно изученный навык. Ярость кузнеца активирована. На ближайшие 20 секунд ваша сила и скорость атаки будут существенно увеличены. Затем в верхней части экрана появилась иконка с обратным отсчетом этих самых 20 секунд. Убедившись, что навык сработал как положено, я выбросил руку вперед и... Моя стрела пронзила грудь Джонсона, прежде чем он даже успел замахнуться топором. Массивное оружие всегда обладало преимуществом в виде высокой силы атаки и прочности, однако у него был фатальный недостаток слишком медленная скорость атаки. Вот почему из-за практически невесомой стрелы мои удары были прямо-таки молниеносными. Кроме того, я использовал ярость кузнеца, потому смог в мгновение ока обезвредить Джонсона. Вы нанесли критический удар. Активирован эффект специальной яфовой стрелы. Защита противника была полностью проигнорирована. Это были всего лишь две атаки, но в них содержалась максимальная сила, которую я мог проявить на текущем уровне. Один из ударов оказался критическим, в то время как другой проигнорировал защиту благодаря дополнительному эффекту стрелы. В этот момент я даже подумал, что моя череда неудач наконец-то закончилась. А поскольку мне в голову не могло прийти, что стрела способна нанести такой урон... как Как только стрела пронзила кожаные доспехи, на лице Джонсона застыло изумление в с неверием. Затем он закашлялся кровью и покатился вниз по лестнице. А в следующее мгновение бандит превратился в серый свет. И перед моими глазами появилось несколько информационных сообщений. вы победили Джонсона, одного из преступников, орудующих в Уинстоне. Репутация в деревне Уинстон увеличилась на 60. Ваши отношения с преступным миром Уинстона перешли в разряд враждебных. Увидев вас, преступники и бандиты Уинстона будут стремиться убить вас. Вы получили 4300 опыта. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. «Офигеть! Я знал, что этот бандит будет как минимум 35-го уровня, а потому, словно подтверждая мою догадку, его смерть принесла мне целых пять уровней. Однако, я победил врага 35-го уровня всего за два удара? Я сам не мог в это поверить, даже нанеся критические удары, проигнорировав защиту противника, я не ожидал, что сделаю это так быстро. Эти ребята... Неужели их грязная внешность настолько обманчива? Подобное объяснение вполне заслуживало права на жизнь. Учитывая агрессивные тенденции их поведения, вполне вероятно, что бандиты вкладывали свои очки характеристик исключительно в силу. Хорошо. Справившись с одним из бандитов, я почувствовал, что свет в конце тоннеля все-таки есть. Окно статуса. Имя Грит. Уровень 8. 125 из 1400. Класс, преемник Пагомы.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 Поскольку я получил 5 новых уровней, теперь у меня в запасе было целых 110 свободных очков. Кажется, сейчас вполне подходящий момент, чтобы распределить характеристики, решил я, а затем, ничуть не стесняясь, разделил их примерно поровну между силой и ловкостью. Вы уверены, что хотите вложить 50 очков Распределение в силу? Да. Как только очки характеристик будут распределены, вы уже не сможете отменить ваш выбор. Вы уверены в своем решении? Да. Вы уверены, что хотите вложить 60 очков распределения в ловкость? Да. После нескольких предупреждений моя сила и ловкость значительно увеличились. Тем временем другие бандиты пребывали в настоящем ужасе от того, что их соратник погиб, не успев даже подняться по лестнице. Да да, да что это за парень? К как ему удалось так легко справиться с Джонсоном? Джонсон не проявил бдительности и позволил дважды ударить себя в сердце. Тем не менее, Разве его оружие необычная стрела? Он ведь не стрелял из лука. Впервые вижу, чтобы рука, вооруженная стрелой, пробила кожаные доспехи и нанесла такой урон. Бред какой-то. Это просто бред. Этот кузнец должен быть настолько силен, что ему плевать на оружие. Может быть, он вовсе не кузнец, а какой-то воин. Точно я в этом уверен. Глупости. Он выглядит настоящим слабаком. Иногда внешний вид обманчив. Бандиты продолжили внимательно наблюдать за мной. Тем временем, на иконке обратного отчета «Ярость кузнеца» значилось еще 10 секунд, а поэтому я решил спровоцировать их. «Чё застыли?» «Вас же четверо, а я один! Подходите!» сортные бандитские сволочи!» «Третьесортные? Ах ты мерзавец! Подожди, Прага!» Несмотря на призывы своих товарищей, бандит по имени Прага Повелся на мою провокацию и бросился вперед. На этот раз мне нужно было противостоять Вильзили с огромной булавой, а потому его скорость атаки была такой же медленной, как у Джонсона, который использовал топор. Взлетев вверх по лестнице, он вознамерился обрушить свою булаву прямо на мою голову, а потому я максимально сошел с траектории удара и произвел контратаку. Повышение ловкости сразу же дало знать, поскольку на этот раз я смог нанести целых три удара до того, Как противник осуществил всего один. Пропустив три колющих атаки, Прага взревел и отошел назад. Проклятие! На этот раз критических ударов не последовало. Кроме того, не активировался и дополнительный эффект специальной яфовой стрелы. Благодаря 50 пунктам силы мои атаки определенно должны были стать сильнее, только вот Прага не умер. Эй, ты в порядке? «Кухо... этого недостаточно, чтобы победить меня». «Хм... я думаю, это было просто совпадение, что он разобрался с Джонсоном всего за два удара. На самом деле, его атаки намного слабее, чем кажется». Постепенно бандиты начали осознавать мою истинную силу. «Мы должны быть более осторожными с его скоростью атаки. Кажется, он быстрее нас, потому что мы используем большое оружие. А потому в битве один на один...» «Мы окажемся в невыгодном положении», — пояснил своим поддельникам Вейл. «И что? Что-что? Все просто!» — ответил лидер, после чего посмотрел на меня и лукаво добавил. «Можешь стоять там сколько угодно. Рано или поздно ты все равно спустишься». К сожалению, игровые NPC были достаточно сообразительны. Если бы они были монстрами, то бросились бы на меня, не задумываясь. Мой план воспользоваться внутренним интерьером кузницы потерпел неудачу. Осталось всего четыре противника. Один из них серьезно ранен, но он все еще может сражаться. Черт. Чтобы мне не приходило в голову, слишком опасно сражаться с ними со всеми сразу. Как же мне пройти это задание? Впрочем, я уже был доволен тем, что сумел обзавестись новым навыком. Вместе с тем, мне было интересно узнать, что за связанные задания и награды ждут меня впереди. А потому мне следовало бы рискнуть. Гораздо умнее будет не умирать, и намеренно провалить задание, убежав из кузницы, но... Внезапно, встретившись взглядом со стариком, я вздрогнул. В его глазах отчетливо читалась надежда и неописуемая благодарность. Таким взглядом люди, как правило, смотрят на героя. «Не смотри на меня так! Я не герой!» Умирать почём зря. Таков был путь глупцов. Тем не менее, отказываться от возможности увидеть редкое задание, которое могло навсегда исчезнуть из игры, «Было бы еще большей глупостью. Да, я определенно должен был попробовать». Спустившись по лестнице, я остановился, после чего меня тут же взяли в полукруг поджидавшие бандиты. Моя защита близка к нулю, мое здоровье тоже оставляет желать лучшего. Если я разрешу этим парням атаковать, меня убьют за два 3 удара. Причем даже если эти удары будут некритическими, главное – максимальная осторожность». сконцентрировавшись как можно сильнее, я увидел что время перезарядки ярость кузнеца подошло к концу и вновь активировал данный навык. Хорошо теперь следующий: активировать легендарное кузнечное терпение. Тем не менее в ответ на мой запрос не произошло ровным счетом ничего. Э У меня не активировалось смутившись, я поспешно открыл окно с навыками и прочитал максимально подробное описание своего навыка Легендарное кузнечное терпение. Повышает вашу выносливость, концентрацию и защиту на 200%. Длительность действия – один час. Данный навык не потребляет ману. Данный навык нельзя использовать намеренно. Он активируется естественным образом и лишь в тех случаях, когда вы продолжаете упорствовать. «Вот зараза!» Я почувствовал себя так, будто не прочитал примечание, написанное мелким шрифтом в кредитном договоре. И вот... Когда один из факторов, на который я полагался просто-напросто исчез, бандиты начали сжимать кольцо: Эй, ты готов отправиться в ад? Сейчас ты заплачешь за то, что убил нашего друга. С каждой секундой ситуация становилась все хуже и хуже. Конец, 24 главы. Во все оружие, глава 25: Отправляйся в ад, убийца Джонсона! Одних только яростных криков бандитов было достаточно, чтобы вызвать у меня боль и содрогание. Из-за их низкой скорости и простой траектории атаки пока что мне удавалось уворачиваться. Но я задавался вполне уместным вопросом: как долго я смогу поддерживать такую высокую степень концентрации? А затем враги наконец-то начали использовать свои головы. Атакуем его в одно и то же время! Куха! Сразу со всех сторон на меня обрушился шквал неприятельских ударов. Вы получили 150 единиц урона. Вы получили 163 единицы урона. Всего два удара сбили мою шкалу здоровья до самого дна, оставив жалкие 23 единицы. И это даже не критические удары. Безумие какое-то. Подумал я, после чего поспешно залез в свой инвентарь и выпил зелье. Это было среднее целебное зелье, которое за раз восстанавливало полторы тысячи единиц здоровья. На данный момент мой максимальный запас здоровья был намного ниже полутора тысяч. Но это зелье было самым низкосортным из всех, которые у меня были. К сожалению, все начальные зелья уже давно подошли к концу. Время, необходимое для повторного использования зелья, составляло 20 секунд. а потому мне нужно было во что бы то ни стало избегать новых ударов. Однако, теперь враги начали систематически проводить скоординированные атаки, а потому битва стала намного более тяжелой. «Мы сражаемся бок о бок уже 10 лет. Что бы ты ни пытался сделать, тебе конец!» Я отшатнулся в сторону, чтобы избежать удара двуручным мечом, который непременно лишил бы меня головы. А затем почувствовал, как что-то движется прямиком по направлению к моим коленям. Ха! Уклониться я уже не успевал, а потому опустил вниз руку со стрелой в попытке блокировать удар. Специальная яповая стрела ударилась о булаву в попытке изменить траекторию ее движения. Однако стрела была слишком легким оружием, а потому ничего не могла противопоставить огромной булаве, весившей несколько килограммов. Грозное оружие выбило мне колено, нанеся при этом критический удар. Вы получили 200 единиц урона. Ваша левая нога сильно повреждена. Скорость передвижения уменьшилась на 40%. Вам стало тяжелее контролировать свое тело. Застонав и рухнув на пол, я увидел над собой какую-то вспышку. Сжав зубы, я тут же перекатился в сторону. «Останься я на прежнем месте, то уже лежал бы с пробитой черепной коробкой!» А затем, глядя на приближающихся врагов, я принял решение. Что ж, пировать так пировать. Полностью наплевав на вопли своего сердца, я вытащил среднее зелье силы и среднее зелье ловкости. Каждая из них стоило по 10 золотых монет, а 10 золотых равнялись 12 тысячам вон. Что ж, ничего не поделаешь. Закрыв глаза, я разом проглотил 24 тысячи вон. не дороже, чем свинина под кисло-сладким соусом!» С болью в сердце подумал я. Эти зелья я приберегал на крайний случай, во время выполнения задания графа Ашура, но мне всегда было так жаль их использовать, что они так и продолжали пылиться в моем инвентаре. И вот, теперь они были использованы для выполнения задания Б-класса. «Вы использовали среднее зелье силы». «На протяжении пяти минут ваша сила будет увеличена на пятьдесят». «Вы использовали среднее зелье ловкости. На протяжении пяти минут ваша ловкость будет увеличена на пятьдесят». А после проявления информационного окна на меня обрушился новый шквал атак. «Ах ты, сукин сын! Не думай, что мы не будем тебя трогать, пока ты что-то там пьешь. Благодаря резкому повышению ловкости от двух ударов я смог уклониться. А оставшиеся два успел с горем пополам отбить своей стрелой. Уф, это просто ужасно! Если бы не это усиление, мне бы уже пришел конец. Вместе с этим мое сердце вот-вот готово было разорваться от напряжения, а бандиты, недовольные промахами, разъярились еще больше. Ах ты гнилой ублюдок! Сколько еще ты будешь от нас бегать? Подохни! не? Дерись честно! «Мне приходилось противостоять сразу четырем бандитам. И при этом они жаловались на нечестную борьбу? У вас, гадов, вообще нет совести! Вы слишком слабы и трусливы, чтобы сражаться со мной один на один!» «Что за бред? Разве ты не знаешь, что высшая степень боевого мастерства – это способность сражаться в группах?» В мою сторону метнулась булава, и я едва успел от нее увернуться. Тем временем, другой бандит произвел атаку мечом, но, к счастью, я отделался всего лишь легкой царапиной. Вы получили 30 единиц урона. Пережив и эту серию атак, я попытался продолжить разговор, чтобы выиграть время на повторное использование целебного зелья. Эй, ребята! А давайте поговорим об этом! Разве вы еще не поняли, что я не просто какой-то новичок?» Бандиты не хотели этого признавать, но и опровергать мои слова не стали. Итак. Я сделал им предложение. «Откажитесь от подписания контракта, и тогда больше никто не умрет. «Что?» Тем не менее, это лишь еще больше разъярило бандитов. «Ты что, задумал играть с нами в какие-то игры? Даже не думай, что сможешь выбраться отсюда живым после убийства Джонсона! Тебе конец, молокосос!» «А вы уверены, что потом не пожалеете? Предлагаю еще раз!» «Вы остаётесь живыми, если отдадите контракт мне!» Фух, прекрати нести чушь, у тебя поломана нога! Единственный, кто здесь умрет, это ты!» «Хм, неужели?» За время этой пустой болтовни зелья наконец-то перезарядились, а потому я отвернулся от гангстеров и быстро выпил одно из них. В тот же момент мое здоровье и рана на ноге быстро пришли в норму. «Сейчас!» бандиты думали что я все еще серьезно ранен а потому воспользовались этой возможностью я быстро прыгнул в сторону одного из них Ш что как то отреагировать моя жертва попросту не успела и тут же рухнула на пол с пронзенным животом вы нанесли критический удар активирован эффект специальной яповой стрелы защита противника была полностью проигнорирована Вы победили Нейла, одного из преступников, орудующих Уинстоне. Репутация в деревне Уинстон увеличилась на 60. Вы получили 4300 опыта. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Хорошо. Увидев, как еще один из них превратился в серый огонек, бандитов начало прямо-таки трясти от злости. «Ты... ублюдок...» Твоя нога ведь только что была ранена. Ты, ты, ты что, выпил зелье? А вы что, не видели, как я его пью? Ты подлый мерзавец. Ты должен сражаться только при помощи своего собственного тела. И это мне говорят бандиты, избивающие невинных пожилых кузнецов? Ты! Тебе конец! Убейте этого мерзавца как можно скорее! Он как таракан! «Так что продолжайте атаковать, пока не сдохнет!» «Взять его в кольцо!» – в завершении прокричал взбешенный Вэйл. «Впрочем, даже без этого приказа бандиты все равно собирались окружить меня и забить беспрерывной чередой атак. Они даже не пытались защищаться или уклоняться. Все, что они хотели, как можно скорее отправить меня на тот свет». И эта безумная ярость мгновенно заставила меня уйти в глухую оборону. Вы получили 203 единицы урона, вы получили 100 единиц урона. Словно змея, настойчиво следующая по моим пятам, двуручный меч атаковал то слева, то справа, то сверху. И при всем этом, что мне еще каким-то образом нужно было избегать ударов булавой. До повторного использования зелья оставалось еще 13 секунд, а мое здоровье уже подошло практически к нулю. Это мой предел. Если только внезапно не активируется легендарное кузнечное терпение, усилив тем самым мою защиту, шансов на победу в этой схватке у меня попросту не было. Конец. Но в тот момент, когда я уже собирался сдаться, у меня внезапно возникла одна мысль. Почему я так зависим от зелий и навыков? Может быть потому, что я был воином? Нет. Я был преемником Пагмы. «А где я сейчас находился?» «Кузницы!» «Какой же я болван! И почему только я не подумал об этом раньше?» «Я еще давно заметил, что по всей кузнице разбросаны самые разнообразные виды оружия и доспехов, однако не придавал этому особого значения». «Хан!» «Говори!» – мгновенно отреагировал стоящий в углу кузнец. «Ты хочешь сберечь кузницу?» «Я уже сдался, но благодаря тебе передумал!» «Если ты поможешь мне, я смогу сохранить ее. Это был именно тот ответ, который мне был нужен. «Эй, ты что делаешь? Почему ты болтаешь с этим стариком, а не сражаешься? Ты что, задумал какой-то трюк?» Тем временем бандиты не прекращали своего наступления. И вот, уклонившись от двух ударов, я метнул свою стрелу в самого большого из них. Брошенная рукою специальная яфовая стрела. Словно что-то почувствовав, Прага передумал атаковать меня и занял оборонительную стойку. «Вы нанесли критический удар». В тот момент, когда стрела столкнулась с булавой, перед моими глазами всплыло окошко о нанесении критического удара, а Прага, которому едва удалось заблокировать бросок, по инерции завалился на спину. Тем не менее, на двух других бандитов это не оказало ровным счетом никакого воздействия. А потому я повернулся и бросился бежать. Глупец! Ты выбросил свое оружие! Бандиты увидели, как я, безоружный, бросился в бегство, и тут же погнались следом. Тем временем Прага, которому удалось выжить после столь необычной атаки, с облегчением вздохнул и поднялся на ноги. Однако я уже на них не смотрел, намереваясь как можно скорее добраться. До второго этажа кузницы. Именно здесь лежали блестящие латные доспехи и огромный двуручный меч длиной в три метра. Хан, одолжите мне эту экипировку! Прокричал я кузнецу, который все еще оставался на первом этаже. Но! В конце боя я ее верну! Если вы хотите сохранить свою кузницу, дайте мне свое разрешение. Использование предметов, без согласия владельца, автоматически превратило бы меня в преступника. Но эту экипировку может использовать далеко не каждый. Если хочешь, я могу одолжить тебе кожаный доспех и кузнечный молот, которые лежат вот здесь. Для тебя это будет наиболее подходящим обмундированием. Нет, просто дайте мне то, о чем я прошу. Но это боевое снаряжение. Что, больше бежать некуда? А теперь сдохни. Враги были уже близко, а потому Хан, наконец, осознав, что это наш последний шанс, кивнул и ответил: Что ж, если ты уверен, что сможешь использовать ее, то бери, не стесняйся! Благодаря особенностям вашего класса, вам удалось экипировать Дайнслейв. Копия. Поскольку ваши характеристики не соответствуют заявленным требованиям, на предмет накладывается штраф. Сила атаки Дайнслейфа уменьшается на 20 При этом доступна будет лишь половина присущих предмету эффектов. Примененные штрафы будут уменьшены, если вы повысите свое понимание Дайнслейфа. Благодаря особенностям вашего класса вам удалось экипировать Вальхалу. Поскольку ваши характеристики не соответствуют заявленным требованиям, на предмет накладывается штраф. Защита Вальхаллы уменьшается на 20%, при этом доступна будет лишь половина присущих предмету эффектов. Примененные штрафы будут уменьшены, если вы повысите свое понимание Вальхаллы. Конец 25 главы. Глава 26. Экипировав блестящий меч и золотые доспехи, я почувствовал себя настоящей горой, способной выдержать даже дыхание дракона. И пусть бандиты продолжали яростно размахивать своим оружием, уклоняться больше было ни к чему. Вражеский удар был нейтрализован. Импульс атакующих был достаточно неплохим, однако бандиты не смогли даже поцарапать мои доспехи. Скорее повреждено было их собственное оружие. Ш Что? Что за? Бандиты жили в мире беззакония и разбоя. а потому сумели выработать в себе хорошие инстинкты самосохранения. И сейчас эти инстинкты говорили им, что они обречены. «Да это же не просто... Да этого не может быть! Что это?» «Это эффект предмета. Слышали о таком?» Мрачно усмехнувшись, спросила я. Усиливающие зелья, навыки... Я с самого начала должен был полагаться вовсе не на них». В кузнице были собраны все виды боевой экипировки, и я, как преемник Пагмы, мог свободно ее использовать. Обеими руками, взявшись за рукоять друручного меча, я напрягся и занес его для удара. Мне не нужны были ни специальные приемы, ни секретные техники, я использовал лишь голые параметры своего меча, каждый взмах которого был способен уничтожить куда более сильных противников, чем деревенские бандиты. И вот, всего один удар превратил троих людей в безжизненные огоньки серого света. Вы победили Прагу, одного из преступников, орудующих в Уинстоне. Репутация в деревне Уинстон увеличилась на 60. Вы получили 4300 опыта. Вы победили Ума, одного из преступников, орудующих в Уинстоне. Репутация деревни Уинстон увеличилась на 60. Вы получили 4300 опыта.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 «Вы получили новый уровень, вы получили новый уровень, вы получили новый уровень, и вы получили новый уровень». Близость к ханам увеличилась до максимума. Перед моими глазами появлялись все новые и новые информационные окна. Однако наслаждаться их содержимым мне было некогда. «Это оружие и доспехи», – мысленно пробормотал я, тут же активировав легендарную кузнечную оценку. «Дайн Копия. Рейтинг уникальный. Вес 1580. Прочность 500 из 500. Сила атаки 451-635. Скорость атаки -8%. Работа великого Альбетино, первого человека, получившего титул мастера-ремесленника до наступления эпохи пагмы. Данный клинок результат его попытки воспроизвести мифическое оружие Дайнслейф. Несмотря на серьезное расхождение в силе по сравнению с оригинальным клинком, Альбатино удалось восстановить некоторые из его функций. Данный меч был признан шедевром человечества и заслужил особую похвалу от основателя Вечного Королевства и Короля Севера Лорона. Поговаривают, что даже Пагма вдохновлялся работами великого Альбатино. Эффекты Гарантированная вероятность нанесения дополнительного урона, равна 10% от текущей защиты цели. Чем больше вам удастся противостоять врагам, тем больше урона вы будете наносить. Встроенный навык – золотая вспышка. Требования – уровень 250 и выше. Сила – 1800 и выше. Владение мечом – высший уровень. Скрытые эффекты не обнаружены. У вас все еще недостаточно знаний и опыта, чтобы понять, из каких материалов состоит Dyneslave, производственную технологию и намерения его создателя. Вы не понимаете данный предмет. Вальхала. Рейтинг уникальный. Вес 1712, прочность 701 из 701, защита 872, скорость передвижения минус 5%. Одна из уникальных работ Великого Альбатина. Эффекты. Здоровье восстанавливается на 20% быстрее. Если ваше здоровье упадет ниже 10% на протяжении следующих 5 секунд, вы будете окутаны специальным щитом, способным поглотить до 3000 урона. Защита против режущих и рубящих атак увеличена на 10%. Сопротивление к магии плюс 180. Требования. Уровень 250 и выше, сила 800 и выше, выносливость 1000 и выше, владение тяжелыми доспехами высший уровень. Скрытые эффекты не обнаружены. У вас все еще недостаточно знаний и опыта, чтобы понять, из каких материалов состоит Вальхала, производственную технологию и намерения его создателя. Вы не понимаете данный предмет. У меня был только один вопрос. каким образом столь удивительные вещи могли появиться в полузаброшенной кузнице за деревушке и вот пока я молча таращился на доспехи и меч хан подошел ко мне и крепко схватил за плечи подрагивающим голосом спросил ты как тебе удалось экипировать даййнв и вальхалло Однако, вместо того, чтобы удовлетворить любопытство старого кузнеца, я хотел как можно скорее получить ответы на свои собственные вопросы. «Хан, почему столь замечательные вещи находятся в таком месте? Где ты их взял?» Тем не менее, в ответ Хан мог лишь уставиться на меня еще более удивительным взглядом. «Ты... ты действительно понимаешь ценность этих вещей?» Но они даже выглядят внушительно!» «Творение великого Альбатина». «Ха! Ты смог выявить, кто их произвел? «Может быть, ты...» Пробормотал хан, а затем его лицо внезапно покраснело, а ноги стали подкашиваться, словно кузнецу стало плохо. «Да что с ним такое?» «У него что, от удивления повысилось давление?» «Я спас его только для того, чтобы он скончался у меня на руках из-за повышенного давления?» «Ну уж нет!» «Эй, дедуля, успокойтесь!» Успокойтесь, вам нельзя волноваться. Ах! У, -у, -у, -у. Эм, не понял. Это что, Пена? Эй, что с ним? Не умирайте! Я ведь выполнил задание, верно? Тогда почему вы умираете, черт побери? Если у вас есть еще одно задание, то поскорее дайте его мне! Стоп! Если Хан умрет, то что будет с Дайн Лайфом и Вальхалой? Эй, вы живы? Черт! Вы должны жить! Вы должны жить! Вернув Дайн -слейф и Вальхалу на их первоначальные места, я понёс старого кузнеца в ближайшую клинику. Деревушка под названием Уинстон была достаточно удалённой, однако по мере развития дорог и транспортной инфраструктуры деревня начала быстро развиваться. По её окрестностям были разбросаны охотничьи угодья для самых разных уровней, а само поселение было переполнено высококачественными, специализированными продуктами и уникальными заданиями. Благодаря этим факторам можно было прийти лишь к одному выводу – у деревни был большой потенциал. В нее часто приходили как начинающие игроки, так и те, кто был уже знаком с игрой достаточно давно. Согласно проведенному опросу, деревня Уинстон даже попала в первую десятку стартовых деревень, где хотелось бы начать играть. Люди завидовали жителям Уинстона и в особенности ее постоянному развитию. Цены на землю у Уинстоне увеличились 20 раз, а потому здешние игроки и местные NPC должны были неплохо разбогатеть. Однако это была лишь иллюзия для тех, кто не знал истинного положения дел. К сожалению, реальность была совсем иной. Жизнь жителей Уинстона была не лучше, чем в других местах, и виной этому была компания Мэро. Данная торговая организация уже давно доминировала над Северным регионом Вечного Королевства. Вальмонт, глава компании, предсказал потенциал Уинстона раньше кого бы то ни было. Он скупил ее земли и торговые площади у местных жителей, еще, когда Уинстон был самой обыкновенной неприметной деревушкой. Вот почему большинство торговых площадей Уинстона оккупировала именно эта компания. Раньше она не рекламировала сама себя, но теперь большая половина вывесок Уинстоне зачислилась с логотипом Мэра. Для Вальмонта это был настоящий джекпот. Однако местные жители лишились практически всех источников дохода. Компания Мэро приносила хорошие деньги. А потому не стал никак препятствовать этой монополии и местный лорд. Глава компании Мэро, Вальмонт, был счастлив и ежедневно получал баснословные прибыли. Большая часть выручки шла именно в его карман, поэтому он наслаждался поистине королевской роскошью. Тем не менее, существовала одна вещь, которая для Вальмонта была как бельмо на глазу кузница. Согласно королевскому указу, города и деревни могли легально обустроить всего одну кузницу. Это была одна из крайних мер, направленных на то, чтобы не позволять местным властям создавать слишком много вооружения и тем самым укреплять свой военный потенциал. Таким образом, в Уинстоне была всего одна кузница, владельцем которой Значилась вовсе не компания Мэро, а старик по имени Хан. Компания предложила Хану астрономическую сумму за право выкупа кузницы. Однако тот от оказался, заявив, что его семья уже на протяжении семи поколений управляет той кузницей. И он не намерен ставить на этом точку. Ни уговоры, ни запугивания, ничто не могло сломить железную волю Хана. Тем не менее... Вальмонту было жаль отказываться от единственной в городе кузницы, а потому, после долгих размышлений, он придумал достаточно изобретательную схему, позволяющую положить конец упрямству гордого старика. «Закупите как можно больше качественного оружия и сельскохозяйственных инструментов у кузнецов Таджи, а затем выставьте на продажу в Уинстоне. Забудьте о прибыли. Цена должна быть на порядок ниже, чем в кузнице». Таким образом, из-за Вальмонта кузнечный магазин Хана потерял свою конкурентоспособность. Несмотря на то, что оружие, продаваемое компанией Мэро, было несколько менее качественным, чем у Хана, оно было более разнообразным и дешевым, что для людей служило прекрасным поводом обращаться именно в эту компанию. Помимо этого, Вальмонт придумал еще один хитрый план. Он решил обмануть Хана, подослав к нему самозванного ростовщика. Если вы увеличите масштаб кузницы, то это непременно прибавит уверенности вашим клиентам. И бизнес снова пойдет в гору. Я дам вам кредит с низкой процентной ставкой, поэтому продолжайте делать то, что любите, и покажите жителям Уинстона, что вы еще на что-то способны. Хан поверил мошеннику, поскольку тот был давним другом кузнеца. Не зная, что его приятель был подкуплен Вальмонтом, Хан позаимствовал у него определенную сумму денег, даже не став считать контракт. В результате его долг вырос до такой величины, которой он просто не мог себе позволить. А в качестве финального штриха Вальмонт нанял группу бандитов, которые должны были додавить бедного кузнеца. Однако Хан оказался упрямым, как буйвол. Глядя на то, как кузнец не сдается, даже будучи загнанным в угол, Вальмонту стало это порядком надоедать. «Ну и где эти придурки? Я же предупредил их, что если будут мешкать, получат только половину от общего вознаграждения!» Вальмон с нетерпением ждал того момента, когда кузница перейдет к нему в руки, и его господство в Инстоне станет абсолютным. «Что? Пропали?» «Да, милорд, мы нигде не можем их найти!» «Кретины!» – взревел Вальмонт, опрокинув стоящий перед ним стол с изысканными деликатесами. «Кто порекомендовал нанять этих тупец? спросил Вальмонт, повернувшись к своему ближайшему помощнику. «Биль!» «Приведите его сюда прямо сейчас!» Через несколько минут, подрагивающий от страха Биль, был приведен в кабинет Вальмонта. Это ведь ты порекомендовал тех пятерых бандитов. Кажется, ты говорил, что я могу положиться на них. И что? Мало того, что они не вернулись с подписанным контрактом в обещанный срок, так теперь еще и исчезли, словно их ветром сдуло. Ты в курсе, что я даже заплатил им аванс? Ты готов взять ответственность за это на себя? Мне очень жаль. «Эти парни были самыми известными на районе!» «Мне не нужны твои извинения. Просто верни мне то, что должен!» «А, -а что?» – перепросил Биль, поскольку искренне не понимал, что от него хочет Вальмонт. «Ты должна быть еще тупее, чем я думал, раз не понимаешь, о чем идет речь, работая в торговой компании!» «Деньги! Верни мне деньги!» «Ты несёшь ответственность за выданный им аванс, и не забудь и компенсации за потраченное мною время!» Прямо произнес глава компании. «Да? да, Но у меня нет таких денег! П Пожалуйста, дайте мне еще один шанс!» Схватив Вальмонта за поддол, начал было умолять Биль. Однако Вальмонт был непреклонен. «Нет денег? Найди их!» В противном случае я продам тебя на рабовладельческий рынок, что хоть как-то компенсирует мои убытки. Х Хозяин, п пожалуйста, п пожалуйста! Уберите его с моих глаз. Биль был с Вальмонтом уже десять лет. Будто преданный пес, он работал, не покладая рук. Однако глава компании Мэро не прощал ошибок. Ему было наплевать на такие вещи, как нравственность и понимание. Слишком гордый и слишком жесткий. Эти две черты в характере Вальмонта не нравились кролику больше всего. Однако, работая на него, кролик мог зарабатывать хорошие деньги, а потому всегда выполнял то, что ему говорили. И вот, когда хныкающего Билля утащили прочь, и кролик остался с Вальмонтом с глазу на глаз, он открыл рот и проговорил. Сомневаюсь, что нанятые билем бандиты решили сбежать. Они местные, из Уинстона. Они не стали бы за небольшую сумму денег бросать свои дома. Если не сбежали, то что? Неужели ты считаешь, что старик прикончил их? В сложившихся обстоятельствах это наиболее вероятный вариант. Сегодня утром они, как и всегда, направились в кузницу Хана. После этого их никто не видел». Я более чем уверен, что в кузнице произошло нечто экстраординарное. А где сам Хан?» Выслушав предположение своего подчиненного, спросил Вальмонт. «Он тоже исчез». «Бред какой-то! Что же там такого могло случиться?» «Мы уже расследуем данный инцидент». Точные обстоятельства произошедшего были неизвестны, а потому Вальмонт и Кролик могли лишь строить догадки и предположения. Тем не менее, вскоре в кабинет главы компании постучался осведомитель и запыхавшимся голосом доложил. «Я нашел, Я нашел Хана!» «Около двух часов назад один из местных жителей видел странного молодого человека, несущего Хана на спине!» «Странный молодой человек... Думаю, он явно как-то в этом замешан!» «Кролик, теперь этот вопрос переходит в твое ведение!» Заботься обо всех, кто будет тебе мешать. Да. У Вальмонта был талант отличного торговца. Однако в то же время он был слишком жестким и прямолинейным. Учитывая это, другие могли задаться вполне логичным вопросом. Каким образом он сумел так поднять свою компанию? Ответ был прост. У Вальмонта был кролик. Кролик был находчивым и высококвалифицированным человеком. полностью покрывающим все недостатки Вальмонта. Он умел подавлять свои эмоции и принимать взвешенные решения, что позволяло ему всегда добиваться наилучших результатов. И теперь кролик собирался встретиться с Гридом.